Глава восьмая. Когда из-за дивана показывается лысый череп призванного, быстро обсуждаю с ним условия заключения контракта. Крылатый карлик, которого, как выясняется, зовут Сейсом, весьма готов на сотрудничество. Насколько я понимаю, он уже дошел до осознания того, что самостоятельно ему выжить будет сложно. Может быть, успел допросить кого-то из местных жителей. И теперь этот странного вида призванный и ищет варианты максимально комфортного выживания. Когда при помощи Эйкера заканчиваем с формальностями, озвучиваю детали своего плана остальным. Не сказать, что он всем нравится, но каких-то еще вариантов у нас нет. Придется разыгрывать те карты, что есть на руках. Предупреждаю полковника, что если он попробует выкинуть любой финт ушами – Круацина моментально свернёт ему шею. Судя по испуганному лицу офицера, он полностью усваивает посыл. В итоге, спустя 10 секунд после завершения разговора, мы выдвигаемся на улицу. С обеих её сторон обнаруживаются солдаты в серых мундирах. Мы надёжно блокированы. Слева и вовсе виднеется массивный пароммобиль с установленным на нём пулемётом. Ири глядываю с Круациной, Ита делает отрицательный жест головой. Маги поблизости отсутствуют. Выдвинув шесь направо, приближаемся к настороженно наблюдающим за нами местным солдатом. Остановившись, окидываю взглядом напряжённых бойцов и начинаю говорить. Колдун Корней признался в заговоре с целью захвата власти. Он и его подельники планировали отколоться от империи, основав в Скерсе республику. Более того, Ради своих целей они использовали древнюю магию, призвав демонов на улицы вашего города. Со стороны серомундирников слышится нарастающий гомон, на фоне которого отчётливо слышны выкрики недоверия. Но я и не рассчитывал убедить их с ходу. В воздухе мелькает небольшая крылатая фигура, а стоящий рядом Эйкор пускает в ход нотную комбинацию. Солдаты не успевают опомниться. как призванные уже бессильно бьются в спутанной массе тонких светящихся нитей. На самом деле это искусная иллюзия, что с лёгкостью распознает любой маг. Но визуально действительно похож на одну из комбинаций, применяемых для пленения призываных. Когда описание событий этого вечера разлетится по городу, у магов будут основания считать, что мы на самом деле пустили в ход боевую магию из арсенала демонологов. Само собой появятся вопросы. Откуда мы её знаем? Но, к счастью, мы не обязаны давать ответы всем желающим. Единственный, с кем надо будет разобраться до возвращения в университет, это Тескон. Но ему в любом случае придётся раскрыть часть информации, чтобы объяснить происходящее. Солдаты в серо-мундирках скидывают винтовки, беря сейсы на прицел, и я поднимаю руку в предупреждающем жесте. "Оставить это пленный". Судя по перекошенным от страха лицам, они с большим трудом сдерживаются от того, чтобы не изрешетить бедолагу пулями. Сделав шаг вперед, перевожу взгляд на призванного и озвучиваю вопрос. «Кто привел тебя в этот мир и с какой целью?» Карлик, распластавшись на асфальте, поворачивает голову в мою сторону, старательно изображая страдания. «Тот человек в мундире, что стоит рядом с тобой, он приказал мне грабить, убивать и насиловать». Краем глаза оцениваю эффект и остаюсь им вполне доволен. На лицах местных солдат проступает изумление, а половина взглядов устремляется на Кернея. Зачем он это сделал? Кто же станет всё рассказывать педдуму маленького дьяволу? Но он обещал мне свободу, если я принесу ему головы полусотни имперских солдат или череп кого-то из знанов семьи Давана. Ради чего это ему, не говорил. окосившись на полковника, за чьей спиной застыла кроацина, снова обращаюсь к его бойцам. Один из ваших командиров оказался предателем, и я должен разобраться в происходящем. Передайте мой приказ командующему гарнизоном: поддерживать на улицах города порядок и охотиться за демонами, которых сюда привёл Керней. Я официально запрошу помощь у Хёница, и вместе мы раздавим заговорщиков. А сейчас, освободите дорогу. Несколько секунд они остаются на месте, переглядываясь между собой. Их офицер с погонами лейтенанта явно не уверен, как ему следует поступить и колеблется, смотря то на полковника, то на меня. Ситуация изменяется, когда в первый ряд проталкивается седой сержант, немедленно принявшийся орать: "Слышали, что вам было приказано? Разойтись!" Кто-то из грудившихся солдат ему возражает, и старик немедленно реагирует. Ты что, Димона перед собой не видишь? Ты не слышал, что он говорил? Или думаешь, он это всё выдумал? В конце концов, его слова срабатывают, и солдаты начинают расступаться в стороны. А спустя несколько минут мы проезжаем мимо них на паромобиле, прихватив с собой Кернея. Сейса укладываем на пол, поддерживая видимость его пленения. За нами следует паровой дилижанс со взводом имперских солдат. По дороге до гостиницы ещё несколько раз встречаем отряды местного гарнизона, но остановить нас никто не пытается. Один раз наблюдаем в стороне схватку с применением магии. Воздух сверкает от применяемых заклинаний. Оттуда же доносятся и винтовочные выстрелы. Вместе с магом сражаются и солдаты. Перед гостиницей минуем позиции роты Рифнера, занявшей оборону вокруг здания отеля. Сам обер-лейтенант встречает нас около входа с коротким докладом. «Ситуация спокойная. Пару раз демоны появились в зоне видимости, но отступали, подвергнувшись обстрелу. Наверху вас ждет прибывший маг из представительства Хёница, в весьма скверном расположении духа». Кивнув ему, шагаю дальше, и взгляд офицера падает на Сейса, которого тащит на руках Джоэл. Отшатнувшись, мужчина с ужасом смотрит на призванного. «Демон!» На его голос поворачиваются солдаты, и я спешу их успокоить. Он пленен и не опасен, ситуация полностью под контролем. Замечаю, как меняется выражение лица лейтенанта. Он явно прикидывает в голове, как группа первокурсников смогла взять в плен одного из демонов. И могу поспорить, картинка у него не совсем складывается. Ставлю в голове зарубку, что надо придумать какое-то вменяемое объяснение. Пока же поднимаемся по лестнице, и на нашем этаже сталкиваемся с тесканом, беседующего с Корной Лоннейс. Блондинка уже одета и что-то увлечённо рассказывает магу, который, нахмурившись, слушает девушку. Услышав топот наших ног, профессор поворачивается, открывая рот и застывает в таком положении, увидев карлика на руках Джоэла. Пока он не разразился вопросами прямо здесь, Срабатываю на предупреждение. Нужно всё обсудить, но лучше это сделать в нашем номере. Так будет надёжнее. Гновенье он колеблется, но потом всё же кивает мне и разворачивается, направляясь к нужной двери. Видимо, постовые, находящиеся на этаже, уже показали, где мы разместились. Отправляю всех остальных за ним, а сам притормаживаю около лоннейс. Вы связывались со своими семьями? Готовы действовать? Та, провожая взглядом удаляющегося Джоэла, что несет на руках крылатого демона, заинтересованным видом поворачивается ко мне. «Мы выставим всех людей, которые у нас есть. Около двух тысяч бойцов, Давана, и четыреста человек от моей семьи. Скажи мне, граф, как у вас вышло взять в плен демона? Вы же на первом курсе университета, если я ничего не путаю». Пожав плечами, пытаясь формулировать внятный ответ. Всё зависит от личных способностей каждого студента. Больше я сказать не могу. Шагаю дальше по коридору, но Корна придерживает меня за руку. Какой план действий? Мне нужно сообщить нашим, чтобы они были готовы. А что с письмами? Мне нужно подтверждение их намерений. Девушка усмехается. На слово то есть ты не поверишь, что тебе дадут эти письма, если мы вдруг передумаем. Даст законный повод утопить ваши кланы в крови. «Надеюсь, вы не собираетесь предать меня после того, как все закончится?» И вопрос был исключительно риторическим. На лице собеседницы появляется обворожительная улыбка. «А отнюдь мы намерены наладить с новым графом Вайрио самые тесные отношения!» Произнеся последнюю фразу, «предвигается чуть ближе, и я делаю шаг назад». «Надеюсь, так оно и будет, и мы сможем рассчитывать на помощь друг друга в будущем». Девушка хочет сказать что-то ещё, но я быстро разворачиваюсь, направляясь к нашему номеру, и она замолкает у меня за спиной. Зато в коридоре появляется Давана, с которым мы встречаемся перед входом в наши апартаменты. Парень молча протягивает два запечатанных письма. Забрав их, излагаю план действий. Мы возьмём на себя Казначея и его заместителя. Ваша задача убрать всех остальных. Можете упомянуть, что действуете по моему приказу от имени регента. Выражение лица Сарта меняется на вопросительное. А основания? Попытка установления в Скерсе республики и прорыв демонов, спровоцированный Маретта. Иван, удивлённо уточняет: "Он действительно призвал сюда демонов? А это имеет значение? Они в городе, и у нас есть полковник Керны, который с радостью подтвердит версию с участием казначея". Пареньки Внуф подтверждает, что передаст данные главам семей. Но вот текущего местонахождения Маретта назвать не может. Как он считает, казначей укрывается в своём особняке, но это только предположение. Закончив короткую беседу, захожу в номер, закрывая за собой дверь и встречаюсь глазами с Тесканом, только что закончившим какую-то нотную связку, применяемую им на ристованном полковнике. Теперь он ничего не услышит. А вы, извольте объясниться, Орнос. Откуда здесь взялся бризванный, якобы взятый в плен? И как вы умудрились установить защиту своего номера на подобном уровне? Кто этим занимался? Смотря на него, прогоняя в голове варианты ответов, судорожно соображая, какой объём правды выдать, в конце концов, определяюсь. Вам знаком маг по имени Эйкар. Уже открывши рот для нового вопроса, Тескенх хмурится, глядя на меня. Ещё через несколько секунд выдаёт ответ. Был один такой Эйкар Носар, но он давно пропал после экспедиции на севере. Скошаю глаза на старого мага, и тот выступает чуть вперёд. Мы раскопали там пару вещей, из-за которых тогдашний ректор решил на какое-то время меня нейтрализовать, сделав призраком из оперьев. У Хархова отродье не хватило духа прикончить того, кто когда-то спас ему жизнь. «Вот сделать меня бесплотной тенью он смог без малейших угрызений совести». Глава кафедры химерологии какое-то время разглядывает Эйкера, пару раз скашивая глаза на меня. «Интересное заявление, но хотелось бы какого-то подтверждения». Усевшись на диване, Сейс, на котором уже растворилась иллюзия, Пут задумчиво интересуется. «У вас тут всегда так сложно? А я думал, у людей жизнь повеселее будет». К нему поворачиваются головы всех присутствующих, и карлик поднимает руки. Всё, всё, я заткнулся и сижу молча, просто мысли вслух. Икер не надолго, впавший в раздумья, начинает говорить. Ты же помнишь наше приключение в садах Амреля? Вижу, как брови профессора ползут вверх, но спустя секунду берёт себя в руки. Больше деталей. Про Армель много кто знал. Не так и много, старина Лаер. Всего 5 человек. А раз тебе нужны детали, то может, напомнить тебе, что ж с тобой сотворили те девушки неканны, у которых слетели установки и? тот поднимает руку, останавливая собеседника. Достаточно, не при студентах. Чуть помолчав, добавляет: Как ты выбрался и смог забраться в это тело? Мак косится в мою сторону, и я включаюсь в беседу. «Я случайно наткнулся на шкатулку во время проникновения в Хионит с Неконов в первый день обучения, а Сонар Кронс погиб при покушении в Императорском дворце, и мы провели ритуал переселения. С тех пор Эйкар находится в этом теле». Тескон, тяжело вздохнув, обводит нас взглядом. «И вы все это провернули под носом у ректора, не вызвав подозрений? У Сонара же был жетон-слепок, он должен был сработать». переглядывая с Эйкером и излагая ситуацию. Карден и Норнис в курсе. Обоим известно все происходящее. На лице появляется ироническая усмешка. И они вот так просто дали разгуливать пахенницу бывшему призраку, которого не рисковали сами выпустить на волю. Опасаюсь, что в таком случае они могли формально нарушить договор с палачом со всеми вытекающими последствиями. А сейчас всё сделано чужими руками. Мак, располагающий знаниями о магии призыва на свободе, и может набирать учеников. Около минуты Теска на чём-то размышляет и поморщившись, озвучивает вердикт. Ладно, в деталях всё расскажете потом. А сейчас надо действовать. На улице хаос. Я так понимаю, в её появлении скорее всего виновны вы. Бросив взгляд на Сейса, что с комфортом устроился на диване, цокнул языком. Нас пытались прикончить, заманив в ловушку, и пришлось использовать магию призыва. Иного выбора просто не было. Но раз так сложилось, надо воспользоваться ситуацией. Полковник подтвердит, что призванные прорвались в город из-за казначея, желавшего установить в Скерсе республику. Давана и Лонейс выставят почти две с половиной тысячи человек, что уравновесит силы местного гарнизона, если какая-то его часть решит поддержать Моретто. Профессор с хмурым видом изучает меня взглядом. Я же говорил, широко размахиваетесь, Варио. Уверенны, что новые власти города сдержат своё обещание. Люди часто забывают о договорённости, добившись своего. Протягиваю ему оба письма, что вручил мне Давано. Они подтвердили свою готовность к этому на бумаге. И если откажутся, у нас будет формальный повод требовать своё, но не думаю, что они рискнут входить в клинч. сразу и с престолом и с хённицем, только придя к власти. Допустим, какой у вас план действий? Захватываем с собой Сейса, представив его в качестве живого доказательства и полковника Корнее как свидетеля. Добираемся до особняка Маретта, где задерживаем или уничтожаем его. Повторяем процедуру с виц-казначеем. Даван и Ланейс разберутся с остальными. Преподаватель хмыкает. А дальше? Утром, когда остальных призованных уничтожат, я заявлю о роспуске парламента и назначу новые выборы. Кивнув, Итескен бросает взгляд на Сейса. С ним что станет и делать? Кралат и Карлик сразу же вскидываются на диване. Хей, хей, старичок. Я честно заключил контракты и ему следую. Надеюсь, мой работодатель поступит так же. Поднимаю руку в успокаивающем жесте. Никто не собирается тебя убивать. Разберёмся, когда всё закончится. Может быть, выйдет его как-то укрыть. Отмечаю, что профессор проходит взглядом по Кроацине, явно прикидывая в голове, не может ли она тоже оказаться призваной. Отвлекая его от анализа, распахивая дверь и приглашая всех отправиться наружу. Не уверен, как дальше всё сложится с Тесканом, но если повезёт, то у нас появится весьма могущественный союзник в стенах университета. Да и в любом случае без его помощи здесь не обойтись. Среди охраны Моретто наверняка окажутся маги, которых мы самостоятельно никак не одолеем. А использовать магию призыва, с учетом ситуации, точно не вариант. Спустившись вниз, выдаю инструкции Рифнеру. Большая часть его роты остается на позициях около гостиницы. С нами отправляется только тот взвод, что сопровождал при аресте Кернея. Помимо этого, отправляю посыльного к командиру батальона с приказом выдвинуть еще три роты в центр города. Нам может понадобиться поддержка». Обер-лейтенант явно не совсем понимает, что происходит, и периодически косится на Тескана, стоящего за моей спиной. Но, к счастью, уточняющих вопросов не задает. «Спустя минуту уже выезжаем за позиции солдат, отправляясь к особняку Моретто». Прямо перед отправкой в автомобиль заскакивает раскрасневшийся Корна, заняв свободное место, объясняет: "В центре уже выдвинулись наши отряды. Нужен кто-то для связи и подтверждения ваших полномочий". Вижу, как ухмыляется покачивающий головой Канс, и кивнув девушке, поворачиваюсь в сторону водителя, отдавая приказ двигаться в направлении резиденции Маретто.